Ветер дул в вашу сторону. Вы за сто шагов чуяли в нем муниципальную вонючку. Он был пузат, потел сквозь рубашку, и лицо его жидкое, и бугристое напоминало коровью лепешку на весеннем лугу, столь лишь разницы, что имело цвет теста. Посреди золотом цвела улыбка. Он был податным чиновником и носил свою плоскую, твердую, соломенную шляпу.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 Образовисточнее Дэфи знал, что я работаю в газете Кроникал, которая поддерживала Джо Гаррисона. Джо Гаррисон был тогда губернатором, а Дэфи одним из его мальчиков. Итак, однажды жарким утром в июне или июле 1922 года я сидел за дверью комнаты у Слейда и слушал тишину. Морг в полночь.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 который представляет собой, вернее, представлял, пока с ним не разделался топор, 189 сантиметров великолепных костей, хрящей и суставов, с жестким костлявым, хорошо прожаренным лицом и маленькими карими глазками, бегающими на подобие мексиканских жучков, и от того плохо гармонирующимися с этим лицом и классическим торсом. Так вот.